Глава 3. Военный УАЗик стоял на дороге в сумерках. Фары выключены, двери закрыты, двигатель заглушен. Все как обычно, если не считать пробитых окон и отверстия от пуль в дверях. Земля вокруг была засыпана гильзами. Убитых духов нет, да и вряд ли кто-то успел пострелять в ответ. Слишком быстро все произошло. Позади УАЗика стоял грузовик ГАЗ-66, Он же Шишига. Дверь открыта. Водитель лежал на земле, глядя в небо застывшим взглядом. А сидевший на переднем сиденье остался на месте, опустив голову на расстрелянную грудь. Глаза тоже открыты. Кабина расстреляна. Во многих местах пробит брезент, закрывавший кузов. Задний борт открыт. На земле и внутри валялись ящики от калашей и мух. Многие открыты, но все пустые. Раскидывали это все со злостью. «Вот вам, суки!» Мужик в камуфляже хмыкнул. ни хрена вы с этого груза не получили! А контакт свой спалили! Не зря это всё!» У него глубокий шрам на лице от скулы до челюсти. Лицо из-за этого перекосило, кажется, будто оплавилась маска и часть её стекала вниз. Какой-то нерв задет, значит. Ещё и слюна окопится в краешке рта. «Вот кто знал, значит, сука!» Он пнул колесо грузовика и глянул на остальных. «Попался он, мразь! Не зря это все!» Кто он такой, мы не знали, сам он не представлялся, но, скорее всего, это особист. Охраняла его спецура, три мужика свирепого вида. У одного на разгрузке был закреплен большой нож в ножнах, который все хотел посмотреть Шопен. Ну и нас подтянули для компании, чтобы сопровождали их в этом районе. Мы тут все хорошо знаем, насколько это вообще возможно в этих враждебных местах. Я остановился у УАЗика, окинул салон взглядом. Всех, кто был внутри, положили наглухо, почти в упор. Но один погиб не сразу, его добили кинжалом. Необычно молчаливый Шустрый встал рядом, посмотрел туда, а потом положил руки на капот, склонил на них голову и замер. Мы смотрели на него. «Знаете их?» К нам подошел мужик в камуфляже, показал на расстрельную машину и сплюнул накопившуюся слюну. «Знаем, наши» сказал я. Одноклассник его там был. Вон тот, светлый. Мужик вытер краешек рта рукавом. Не зря это всё. Нам не говорили, в чём суть случившегося, но мы сами понимали. Здесь была засада. Эта шишига ехала с минимальным сопровождением в сторону Алхан-Юрта. Понятно, что духи кому-то заплатили за тот груз, что должна была вести машина, и кто-то сдал маршрут, по которому проедет конвой. Кто-то или знал про всё... Или даже сам отправил эти машины сюда. Доставка оружия почти на дом. От Калашей до Градов и ПЗРК. Просто этот конвой был пустой. Проходила спецоперация, чтобы найти того, кто продает оружие духом. Ловля живца. Груза не было, но ехали-то сюда живые люди. Один из спецназовцев опустился перед водителем. Проверил, нет ли под ним гранаты или мины. После закрыл ему глаза ладонью. Потом перекрестился. Короче, пацаны. Мужик со шрамом встал напротив меня. «Мы этого гада давно ловили, а теперь поймаем точно. Теперь знаем, кто именно причастен. Больше он продавать стволы не будет. Не зря это всё. Не повторится такого». «А чё раньше-то не могли поймать?» – глухо спросил Шустрый, не поднимая головы. «Толку-то, что поймали. Пацанов-то уже нет. Неужели непонятно было раньше, кто всех сдаёт? Всё же знали!» «Да не выходило!» – со злостью проговорил мужик. Конкретно надо было прижать, на готовом, просто в другом месте они напали, не там, где должны были. Кто-то им про засаду рассказал, да не знал, что грузовик пустой. Будем выяснять кто. «Этого гада найдем, там засада была», – он показал рукой. «Впереди, а они здесь решили пораньше перехватить, зато гада поймали, не зря это все было». Он поначалу будто пытался оправдаться, как попугай повторяя, что «не зря это все», будто сам хотел в это поверить. а затем Обозлился из-за того, что пришлось это все говорить перед срочниками. «Надо так!» – отрезал он. «Приказы не обсуждаются. Зато оружие он больше продавать не будет. Не зря это все!» «Как говорил Суворов», – заметил самовар, сложив руки на груди. «Любого интенданта через год службы можно смело вешать за воровство без всякого суда. Другой, значит, будет так же сдавать. А этот еще под амнистию на День Победы попадет, как с прошлым было. И в чем смысл?» «Ты чё, самый умный, блин?» – психанул мужик. «Уберите тут всё!» Он очень быстро отошёл к УАЗику, на котором приехал. Спецназовцы переглянулись между собой и посмотрели на нас. «Осторожнее, пацаны», – сказал один, кивнув на машину. «Заминировать их могли». «Знаем». Я положил руку Шустрому на плечо. «Помоги, Боря. Я начну. Будем проверять». «Сапёром я не был, но научился». Хотя самовар справлялся с этим лучше, но в его текущем состоянии он на это не способен. Вспоминалось это все четко, особенно как оправдывался особист, что все было не зря. Вообще по плану никто из наших не должен был погибнуть. Грузовик пустили для отвода глаз, а боевиков на месте ждали парни из спецназа. Правда, боевики напали раньше. То операцию организовали плохо, мы себе такое позволить не можем. Помыл лицо в столовке недалеко от центра. Раковина ржавая, краны очень тугие, работал только кран с холодной водой, горячая здесь вообще не бежала. Неохотно, да и сразу доверять бродягам мне не станет, как и я ему. Но зато спецназовец выслушал меня внимательно. Главное, его парни тоже готовы слушать. В ближайшее время в гонку за власть в банде они точно включаться не будут, и их не перестреляют, как крайних. Важно не показывать посторонним, что мы вообще в это вмешиваемся, как самостоятельная сила а просто будем делать вид, что мы на какой-то одной стороне. Или братки объединятся против внешнего врага, как уже делали в нашем городе в начале 90-х. Машина от гарика ко мне не приехала, что-то сорвалось. Мне даже никто не позвонил и не прислал сообщение на пейджер. Городским авторитетом стремительно становилось не до нас, особенно когда был убит Фидель, а в Тихоборске начала действовать милиция. Пока же авторитеты не сталкивались, собирали силы, а нам – Надо было закончить финальные приготовления, чтобы все было не впустую. После этого я вышел на улицу. Там уже ждал газон, куря рядом со своей машиной. «Ну чё, как оно?» – бодро спросил он. «Новостей много, Санек», – я пожал ему руку. Он сел на место водителя, но дверь пока не закрывал, выпускал сигаретный дым наружу. Вид задумчивый. Закончив, он отбросил сигарету, зачем-то тронул четки, висящие на зеркале заднего вида, и захлопнул дверь. Ты знал, что бродяга у Фиделя работал, спросил я. И что это он его грохнул? Не, газ он выпучил глаза. Вот же хитрый Федя был, а бродяги ещё хитрее. Братва знает, кто Фиделя мочканул. И щит по всему городу, гари, кровь от и мечат. Но менты звереют, считай, в центре города польба. И три трупа сразу. А мон тащат сюда опять, говорят. Заторы живо повидаем. Короче, Фидель хотел меня грохнуть или запугать, чтобы мы к нему подались. Или не хотел, чтобы Гарри Калиналим нас себе заполучил. Думаю, у него тёрки с ними были, и он сам хотел подняться. Человек-то не глупый». «Ну, это да», – газон покачал головой. «Охренеть, как всё было устроено». Он завёл двигатель и включил печку. Сразу пошёл горячий воздух и стало теплее. «Тут как в крестном отце», – продолжал он. «Вся бригада ушла на матрасы». Все по съемным хатам обитают, ждут подставы. Шухер большой навели Налим себе вбил, что Гарик на него подумает и грохнет. Еще конторских боится, думает, что они его могут слушать. Ого, параноид. Газон нахмурил лоб. А что Гарик думает, так хрен знает, что у него на уме. Но Фидель много чего решал, много чего на себе замкнул. Ему теперь будет сложно. Несколько железнодорожников, заляпанных мазутом бушлатых, прошли в сторону депо от ближайшего магазина. Один нес пакет с продуктами и бутылками. Он внимательно поглядел на нас. «Сегодня надо будет заехать к царевичу в депо. Он на смене. Но дело для него будет вечером или ночью». «Короче, старый», – газон вздохнул. «Крен просы, что сейчас творится. Налим меня тряс в обед, чтобы пацаны, ну мы, короче, не телились и переходили. Или обещал, что будет серьезно вопросы решать. А после меня отправил по делам. И я спалил, что за мной тачка ехала. Сейчас никого». Может, он сделать так, чтобы от тебя избавились, или если что-то пойдет не так, предположил я. А то у него явно паранойя обострилась. Он дернулся так, что чуть не ударился головой о потолок. «Нет, ты че? Братва не поймет такого маневра? Братва не поймет. Да у него разные люди есть для таких задач. Должны быть. что же все так пошло-то?» Газон положил обе руки на руль. Западло какое-то началось. Никого не трогали, все как надо делали, по уму. Они, сука, жизни не дают. Потому что им надо одно, бабки. А для этого нужна сила. А если что-то получить не могут, уничтожают. Большие дети, которые дорвались до власти. И мы только повод. Поэтому надо отбиваться, пока они друг другом заняты. А как тут отобьешься? Он посмотрел на меня. Сейчас или Гарик Налима раздавит, или Налим его скинет. И чеченцы с портовыми своего не упустят. И пацанов поляжет куча. А чё, пацаны у нас нормальные есть. «Чё, раз бригаде, то не человек. Нормальные там есть пацаны, правильные, не беспредельщики. Просто ничего другого в жизни не видели. Мы тогда после школы в армейку загремели и на войну поехали, а они после школы сюда. Налим не зря по всем качалкам и дюзшам ходит, выбирает себе бойцов, воспитывает». Газон хлопнул по рулю и скрипнул зубами. «Вот его мир рушится, тот, к которому он привык. Но больше всего его точно беспокоит то, что он сам приложил к этому руку». Он же вступился за своих сослуживцев, чтобы они не пошли по его дорожке, потому что сам знает, что это не для них, и с этого все пошло. Но иначе никак, и мы с ним думаем одинаково о том, куда ведет этот путь. Просто он все-таки в свое время не удержался и вступил. Но в отличие от бродяги, мы с газоном прошли и Крым, и рымы, и чертовы зубы, а еще огонь, воду и медные трубы. Все как полагается, как и все из нас. Поэтому общий язык мы найдем спокойно. Да из-за нас он будет биться сильнее». «Ничего, Санек», – подбодрил я, – «отобьемся, все уже придумано». Хе, «Еще повоюем?» – Саня хмыкнул. «Повоевали уже. Теперь подеремся, чтобы им неповадно было. Расскажи мне о графе. Мне бродяга про него говорил, но то его лучше знать должен». «А что, граф?» – он нахмурил лоб. «Бугор он. Но он в поселке обитается. Из города выдавили. У него там точек не осталось. Он же афганец». Да, далеко не все городские ветераны афганской войны нашли себя в мирной жизни, как и среди наших. Есть и те, кто пошел в бандиты. Но их к девяносто шестому осталось совсем мало. Вот поэтому мы в это дело и не стремимся». «Да, афганец», – газон кивнул. «Их в девяносто первом тогда кинули на квартиры, которые обещали. И тут Гарик подсуетился, к себе переманил. Вопрос с жильем решил. Вот как с нами хочет, так с ними сделал. Во-во». Получилась отдельная бригада афганцев, она под Фиделем поначалу ходила. Он начал говорить оживлённее, будто понимал, что я что-то придумал. «Ну чё, их потом кого замочили, кого посадили, кого покалечили, короче, почти всех извели. Остался только граф и ещё пара человек. Вот налим что к чеченцам и ходил, чтобы снова такая бригада была». «А сам что о графе думаешь?» – спросил я. «Ну, пацан правильный, братва его уважает» задумчиво сказал Саня. «А если он станет паханом Химкинских?» Я усмехнулся. «И как?» Газон вскинул брови. «Не, ну если чисто предположить, будет сложно. Его послушаются, но не все. У нас же понятия соблюдают. Сидячих много, а он вояка. Проблем у него будет выше крыши». Ожидаемо, что я и говорил бродяге. «Разве что графу будет чуть проще, потому что он всех бандитов знает давно, и они его, а выскочку прирежут быстро». «Он военный, и для них не свой», – проговорил я. «Может продержаться за счет старого авторитета и силы, но ему придется за внутренними делами следить, чтобы не развалилось все. И на конфликты с кем-то вроде нас у него сил не останется, да и с ним договориться будет проще». «А как это провернуть?» – удивился Саня. «Помнишь, как тогда особисты искали, кто пушки продает?» – напомнил я. Он помрачнел, я тоже. Наверняка и у него перед глазами стоял тот уазик с пацанами. Видно, как изменился взгляд, стал каким-то пыльным. «А мы иначе будем», – сказал я, – «умнее, чтобы не пускать никого в расход из наших. Продумывать, а не на отвали делать. Не как тот хмырь со шрамом, который все говорил, что не зря это было». «Спился же он потом», – задумчиво проговорил газон. «Хотя пацанам-то какая разница?» «Никакой. Пока думаем. если как надо, Налим и Гарик этой войны не вывезут. А их надо подталкивать, чтобы они не сидели без дела, а действовали быстро и ошибались. Пока они друг с другом возятся, им не до нас. Ладно, что делать надо? Он внимательно посмотрел на меня. Серьезный и готовый к бою. Раздобудь мне винтовку с оптикой. Любую, неважно какую. Можно даже гражданский карабин. Тигр или вепрь. Осторожно только, не попадись, а то милиции много, сам понимаешь. в курсе уже, газон кивнул. Это одно. Другое сложнее. Нужен какой-нибудь барыга, кто торгует дурью, но не под Налимом ходит. Так, он снова кивнул. Он должен напеть, что ты утром купил у него дозу по приказу Налима. Покупать не обязательно, главное, чтобы он передал куда надо. Уговори, и подкупи, напомни о судьбе того, на кого бродяга напал. С наркобарыгами не церемонимся. Главное, чтобы он это шупнул куда надо. И сам после этого ложись на дно, чтобы не нашли. Прикроем. «А в чем смысл? Расскажешь?» Глаза у него загорелись. Схватывал он на лету, так что сделает в лучшем виде. «Да, они должны думать, что Фидель был под кайфом с подачи Налима, что он сорвался сегодня утром. Еще и дорогу переходил, сразу подумают, что у него угар был. А как они это узнают?» «А я сам пущу эту утку», – я задумался. «Через оперов. Семенов и маржов они же будут искать, кто грохнул Фиделя с охраной. И я им скажу, что он под кайфом был». Я же его последним видел. А у них в отделе был тот опер. Пешкин, помнишь? Стукач, за бабки братве все передает. Он же тогда слил им Вадика. Он Фиделю стучал, сказал газон, немного подумав. Не напрямую же, а через кого-то. Ну да. Саня поднял глаза к потолку. Тоже думает. Надо их вдвоем посадить самоваром. Подскажут свежих идеек. Молодые, голова ясная. Так у них и других стукачей полно, вспомнил газон. По всему городу же ищут. Даже девок гостиничных и ресторанных припрягли. У них всех тамушки на макушке. Слушают. Может, кто пьяный, что-нибудь дошепнёт. И как? Действенный способ. Смотри, он повернулся ко мне. Девок крышевать западло для нормального пацана. Поэтому таким всякие черти обычно занимаются элементы. Но чтобы задобрить кого-нибудь, могут такими делами заниматься. А Фиделя явно киллер мочканул, кому заплатят. ну а киллеры Люди такие, что как только бабки появились, так сразу идут их спускать, по казино да по девкам. Это нам на руку. Можно и через них отправить слушок. Есть кандидат, кто займется. Но на этом не кончалось. Авторитеты должны подумать, что их недруг уже сделал первый шаг. Подталкиваем их к быстрому завершению конфликта, а пока собираем инструменты. Сегу из группы-бродяги я увидел во второй раз за день. Во второй раз при виде меня он заулыбался и первым протянул руку. «Привез?» – спросил я. «Едва-едва. Ментов в городе пачки». Я им заказывал кое-что, и у них оказались важные контакты, чтобы найти нужное быстро. У спецназовца таких контактов должно быть много. «Только осторожнее!» – он передал мне китайскую рисовую сумку. Ручки оттягивались от большого веса. «Вот можно такой фугас собрать, что можно будет Басаева отправить на вершину Эльбруса, если он под ним взорвется». «Неплохо». «Помочь собрать?» – предложил Сега. «Не, сам сделаю». Сапером я не был, но бомбу сделать смогу. Но взрываться ей не нужно. Это для Налима, чтобы он решил, что ее заложили по приказу гарика когда он ее увидит. А для самого гарика я приготовил другой подарок. Но это после. Спрятав взрывчатку, Я направился к общежитию, где жил шапен туда же подтянется Шустрый. Пес Шопена немного подрос. Одно овчарочье лохматое ушко комично торчало вверх, но второе еще не поднялось. Он чуть рычал, гоняясь за собственным хвостом. Один глаз открыт, второй закрыт. «Ну, тихо, Бобка!» шапен сидел на койке и разбирал постеренные носки по парам, несколько отложив на починку. «Вот гады, совсем жизни от них нет!» Я уже жду, с бы работа началась, а то бабла мало, а эти ботки лезут и лезут. Он недавно подстригся под машинку почти под ноль. Скоро запустимся, подбодрил его я. Главное, эти проблемы решить. Я опустился перед собакой и погладил. Игривый щенок начал вилять хвостом и тыкаться мокрым носом в руки, а после пробежал под кровать и притащил оттуда красный резиновый мячик со следами от зубов и бросил передо мной. Я его кинул в другой угол, и щенок побежал за ним. Когти стучали по старому линолеуму. Но вместо того, чтобы принести мячик, собака остановилась у дверей. Мы услышали шаги по коридору, быстрые и энергичные. «Вечер в хату! Хе-хе!» воскликнул Шустрый, заходя с широкой улыбкой. «Еду в тралике Там какой-то перец ко мне подошел. Типа матерый зачар, авторитет. Мама, не горюй. Чирик отработать хотел». Щенок подбежал к нему и уцепился в брючину. Борька потрепал ему за ушами, подобрал мячик и бросил под кровать. Щенок стопотом побежал за ним, а потом просто принялся беситься с этим мячиком в пасти, бегая во все стороны и тряся головой. «Базарит, мол, авторитет! И бабки тянет! Здорово!» Он оттянул правую руку далеко в сторону, и замахнулся своей, и мы громко хлопнули ладонями, пожимая руки. «И что дальше?» – спросил шапен отложив носки. «Ты про что?» – Борька удивился. «Так зэк наехал!» «А, так старый же говорил, что авторитеты метлой впустую не метут». Шустрый пожал Толику руку и сел на подоконник. «Просто алкаш какой-то, на, похмел искал». Щелбан ему поставил, и пошел он в далекие пешие дали. «О, ты постригся, шопенчик?» «За пострижку ставим шишку!» Боря сложил пальцы для щелбана. «Иди ты нафиг, Шустрый!» Шустрый спрыгнул с подоконника, отошел к коробкам, провел пальцами по струнам гитары, но осторожно. гитары издала тихий звук. «Так чё ты нас не зовёшь помогать, старый?» – спросил Шустрый. «Мы же тут все готовы, а ты что-то один всё делаешь, непорядок». «Нет, Борька, тут ты не прав», – сказал я. «Сегодня для вас всех задача будет. Поможете? Да без базара. что сделать надо?» – спросил Шустрый, начиная становиться серьёзнее. «Руки марать буду, и в криминал их втягивать не буду. Но парни не будут стоять в сторонке. Наша сила в команде, и действовать будем совместно». Эту силу надо показать, а то задавят. Это не наша война, и в разборки нам втягиваться нельзя. Но показать то, что нам нужно, необходимо. Есть задачки для всех. Газона уже озадачил, подготовил дела для Шустрова и Шопена. И сегодня надо накидать задачек для славы халявы и царевича. Им тоже предстоит кое-что сделать. И для самовара кое-что есть. план понемногу действовал, и все сходилось. Но почивать на лаврах рано, ведь еще надо понять, Как будут действовать бандиты, чтобы их опередить? Чтобы не было, как у тех особистов с той колонной, отправленной в засаду.